Лепта вора 1. Император В апреле 1452 года свершилось неизбежное, во что верить не хотелось. Войска юного, но уже глубоко порочного, морально разложившегося турецкого султана Мехмеда II подошли к предместиям Константинополя и приступили к строительству крепости на Босфоре. Император Константин XI – робко попросил не разорять окрестных греческих деревень, но его посольство так и не было принято. Второе посольство с богатыми дарами и мирными предложениями было обезглавлено. Фактически объявление войны. Новая крепость, которую турки назвали «перерезающее горло», заперла Босфор. Беспечно венецианский капитан Антонио Риццо не обратил внимания на приказ остановиться для досмотра, за что жестоко поплатился. Корабль утопили, команду обезглавили, капитана посадили на кол. Турки уже неоднократно пытались овладеть Вторым Римом, но город всегда спасало то, к чему его жители давно привыкли за многие века, считали обыденным и обязательным. Город спасало чудо. На этот раз дело обстояло более чем серьезно, и надеяться можно было уже не на обычное чудо, а напрямое и властное вмешательство свыше, о котором говорили древние пророчества. Султан привел несметные полчища, не то 400, не то 300, не то 200 тысяч, во всяком случае уж никак не меньше 100. «Какая разница, сколько весит каменная скала, которая вас раздавит?» Результат один – кровавая лепешка. В Константинополе, в лучшие времена вмещавшем до миллиона жителей, проживало теперь от силы 50 тысяч. Обычный резерв мобилизации – одна сотая от населения. Это всего 500 бойцов. Если постараться, можно выставить тысячу. Если очень сильно постараться – полторы. А больше – хоть зарежь, кровь не потечет. Константинополь имел пятитысячную армию. Генуэзские и венецианские наемники дали еще около двух. Итого почти семь тысяч. С Великой Помпой пришла помощь от Рима, от Папы, во главе с кардиналом Исидором. Примечание. Незложенный за приверженность к унии с католицизмом бывший митрополит всея Руси. Конец примечания. Встречали с ликованием. А насчитали всего 200 лучников. Не 20 тысяч, не две, всего 200 бойцов. Плата Рима за унию. Примечание. Уния. соглашение о воссоединении православной и римско-католической церквей на Ферраро-Флорентийском соборе 1438-1439 годов. Полномочия собора оспаривались даже католиками, а в православном мире не признавались большинством духовенства и мирян. Русская церковь согласилась на участие в работе собора под влиянием митрополита Исидора, утверждавшего, что собирается уговаривать католиков отказаться от их заблуждений. Обман вскрылся, и вернувшийся митрополит был посажен под замок, откуда ему позволили очень легко сбежать. Конец примечания. Что же, какова уния, такова и плата. Император Ромеев константин полялог Дрогаш ходил по внешней стене своей столицы и прикидывал, сколько можно выставить солдат, на самых опасных направлениях. Слава богу, есть еще места неприступные, где можно обойтись лишь малым дозором, но все равно линия обороны получалась слишком уж растянутая. Там, где стал бы штурмовать он сам, в соотношении сил выходило один к двадцати, это если не пустят вперед Башибузуков. а если пустят... Какая разница, сколько весит скала, которая вас раздавит? Примечание: Башибузуки. турецкое ополчение, не входившее в общую численность армии. Не Несвязанное дисциплиной, жившее исключительно грабежом, именно оно создавало у покоренного населения образ омерзительно жестокого турка. Конец примечания. Последний император Византийской империи в свои 47 лет был строен, красив, силен. Тонкое лицо, обрамленное черными с проседью кудрями, большие оливковые глаза – Лик почти иконописный. Только только печальная, усталый это была красота, красота увядания. Так и Константинополь и сама империя, съёжившаяся до размеров города нескольких островов и небольшой области на Пелопоннесе, были еще красивы. Город, восстановленный после 60 лет дикого разгула так называемых крестоносцев, не выглядел изуродованным. Кварталы просто уменьшились, огородились собственными стенами, а между ними зацвели розовые сады, виноградники, оливковые рощи. По-прежнему поражали воображение старые и новые императорские дворцы, а университет считался лучшим в Европе. Если кто-то из ученой братья хотел блистать в Сорбоне или Праге, он обязательно должен был иметь право небрежно обронить. В Константинополе нас за такой трактат поднимали, Сердце доброго императора сжималось от жалости, когда он оглядывал свой обреченный город. Ради этой жалости и принял он ту злосчастную унию, только разумом. В соборе Святой Софии на литургии уже поминали папу Николая, только собор был пуст. Зато ломились от прихожан храмы, где священники не признавали унии. Константин поднялся на башню, прикрывавшую ворота Святой Варвары. Место практически неприступное, и если установить на башне круглое орудие, можно держать под контролем и Босфор, и Залив Золотой Рог. Препятствий к этому было два. Во-первых, стрелять из больших пушек с древних стен нельзя, рассыпаются. Во-вторых, где же взять эти самые пушки? Деньги, деньги. Надо готовиться к неизбежной осаде, закупать продовольствие, оружие, лить пушки... нанимать дополнительные войска. А в голове неотвязно бьется вопрос. Чем кормить тех солдат, которые уже в городе? Приходил недавно к нему мастер-летейщик из Венгрии. Так запросил столько, что казначей возмущенно замахал руками. Говорят, этот мастер у турок получает в четверо больше, чем запросил. Настоящее чудище делает. Нет, не продержится город без помощи Запада. И не так уж и велика помощь, которая нужна. Достаточно флота одной из морских держав, а уж если они соединят силы, турки и носа не высунут суши. Город будет пополняться припасами, мечтающими о подвигах крестоносцами-романтиками, можно будет тревожить лагерь Мехмеда вылазками. Сожрут все в окрестностях башебузуки, взбунтуются без добычи янычары, и султан-извращенец, садомит проклятый, вынужден будет уйти. Мечты, мечты. Константин смахнул с глаз слезы, и видение множества венецианских парусов над Мраморным морем исчезло. «Нужны деньги, Лука!» — обратился император к стоящему рядом сановнику. «Нам очень нужны деньги. Не говори, что их нет, сам знаю. Лучше придумай что-нибудь!» Великий дука империи Лукана Тарас тяжело вздохнул. Примечание. Великий дука, от латинского «вождь». Византийский чин первоначально соответствовал командующему флотам. В описываемое время что-то вроде премьер-министра. Конец примечания. Этот разговор повторялся не в первый раз и наверняка приведет в уже привычный тупик. Налоги все уже выбраны, добровольные пожертвования собраны, никто больше ничего не даст базилевс. А если обратиться к купцам, венецианским, генуэзским, еврейским... «Пообещать налоговые льготы, вплоть до полной отмены пошлин, а?» Мега-дук молчал. «Ну что тут можно ответить? Что это уже делалось и неоднократно? Что многие торговцы рассчитывают на хорошие барыши при турках? Что призрачный император может отменять только призрачные пошлины?» Служа сказал просто. «Не дадут». «Что же делать?» «Брать не спрашивая. Провести реквизиции». «Грабить?» «Нет, Кирия», – мягко ответил Натарас. «Можно оставить им расписки с твоей подписью, мол, победим и все отдадим, с процентами». «На помощь Запада после этого можно не рассчитывать». «Ее не будет, Кирия», – печально сказал Мегадука, и сердце его болезненно сжалось. «Всяких императоров видел Константинополь. Развратники, отравители, клятвопреступники». праведники, аскеты, ученые, философы, богословы, историки, полководцы. Ради блага империи они выкалывали глаза тысячам врагов, выжимали последние из подданных, убивали детей. Константин XI палеолог Драгош был прощальной улыбкой умирающей империи, безупречный в нравственном отношении, добрый, справедливый, храбрый, умный. «Родись он на триста лет раньше, стал бы величайшим из великих. Нет, не пошлет он солдат вытряхивать золото из купцов. А жаль». «Объявляем еще один сбор пожертвований Лука», сказал император. «Я сам пойду по улицам. Буду просить».